Часы нашлись. Митя и Вовка добрались до каменного села и теперь двигались в сторону крутого обрыва, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не пропустить нужный знак, который мог бы указать на заветный клад. В тексте на обратной стороне карты были слова «Туда, где больше нет пути». «Ташкент!» «Это же и есть название каменного села по-татарски!» Ярославцев хлопнул себя по лбу. «Как же я сразу не догадался!» Остановившись на краю обрыва, Вова задумчиво произнес. «Ну вот мы и пришли. Туда, где больше нет пути». «Читай, что там дальше написано!» — сказал Митя. Ярославцев прочел. В Ташкент пришел уставший странник туда, где больше нет пути. Сорок четыре сабли друга к звезде Востока их вели. Тринадцатая птица счастья к тебе присела на плечо. Толкни преграду в одночастье. Секрет Грааля изречен. — Сорок четыре сабли друга, — повторил Митя. — Вели к звезде. — Как это может быть сабли и вели? — Может, сабли здесь не при чем? — размышлял Вова. — Может, это количество шагов? «Слушай, да!» — обрадовался Митя. «Похоже на правду. Смотри, здесь можно идти только в одну сторону. Давай считать». Ребята двинулись вдоль обрыва, отсчитывая шаги. Вернее, считал Ярославцев, а Митя думал, что будет делать, если клад найдется. Еще надо было понять, какие планы у юного кладоискателя Ярославцева. Как бы ни вышло драки. «Ты что с кладом делать планируешь?» — спросил Митя, как бы между прочим. «Отдам товарищу Соловьеву и Тамаре», — простодушно ответил Вова. «Дальше пусть сами разбираются». «Все правильно», — думал Митя. «Что еще мог сделать советский пионер сто лет назад? Не себе ж забрать!» 44-й шаг привел ребят к большому каменному строению с входом в виде арки, над которой были выбиты звезды. «Вот они!» — воскликнул Вова. К звезде Востока их вели! ⁇ Тринадцатая птица счастья ⁇ Ярославцев сверился с текстом на обратной стороне карты. Нам нужна тринадцатая звезда! Митя насчитал одиннадцать штук. Правда, в ряду звезд не доставало осколка камня, из чего юные кладоискатели сделали вывод, что двенадцатая звезда просто-напросто отвалилась вместе с этим осколком. А вот где искать тринадцатую? Это вопрос. В общем ряду они явно не помещались, значит, должна была быть где-то в другом месте. Митя и его возошли внутрь и оказались в полуразрушенном помещении непонятного назначения. Что здесь было и для чего оно строилось? На полу валялись мелкие камушки, ветки деревьев, даже ошметки водорослей. Зато не было мусора, который обычно оставляют люди. Бумажки, банки, спички, остатки от костра. Получается, что в обозримом прошлом здесь не было никого, кто не побоялся бы оставить после себя след. Это странно. Такие руины на краю обрыва должны были привлечь любопытных путешественников. Может быть, и правда хранилище клада обладало магической силой, защищающей свои сокровища. Ребята осторожно огляделись. Вдруг Митя заметил на стене рисунок. Подошел поближе и увидел, что это и есть недостающая тринадцатая звезда. Вот где она спряталась. Здорово, воскликнул Вова. Она-то нам и нужна. Только что нам с ней делать? Митя рассматривал звезду и даже на всякий случай пощупал рисунок пальцем. Пока не знаю, ответил Вова, оглядывая камни и пытаясь пролезть между ними. Если тринадцатая звезда обозначена здесь. Значит, и сам клад должен быть где-то рядом. Несколько минут ребята сосредоточенно ползали вдоль стены, стучали по камням и даже пытались подпрыгнуть вверх, чтобы заглянуть за выступ камней. Наконец они остановились и расстроенно посмотрели друг на друга. Где же спрятан этот клад? Вова еще раз развернул карту, случайно дотронувшись плечом до скалы. А та вдруг дернулась, сдвинулась с места — и перед ребятами открылась глубокая темная дыра. Похоже, это и был тайник. Толкни преграду в одночасье. Ярославцев засунул руку внутрь и вытащил большой сверток, покрытый толстым слоем пыли. «Обалдеть! Восторг!» — прошептал Вова. Митя осторожно провел рукой по свертку. «Прямо глубь веков. — тихо сказал он, глядя на руку Ярославцева, покрытую пылью. Мальчики стали осторожно разворачивать сверток. Обнаружили толстую тетрадь в кожаном переплете, небольшой кожаный кошелек, а рядом — тонкий старинный нож. — Смотри, что это? — Ярославцев схватился за рукоятку. — Тоже мне клад, — разочарованно сказал Митя. — Это нож, чтобы письма вскрывать. Вова открыл кошелек и вытряхнул оттуда пару десятков золотых монет. «Пять рублей! 1854 год!» Митя задумчиво повертел одну из них. «Как думаешь, а эти монеты чего-то стоят?» Ярославцев тоже взял монету и даже попробовал ее на зуб. Всегда думал, что клад — это много золота, а не вот это все!» Митя бросил монету в общую кучу. — Видимо, тебе надо и дальше искать. Ярославцев тем временем открыл тетрадь, наполовину исписанную от руки. Усевшись поудобнее, он углубился в записи. А Митя подошел к тайнику, засунул руку и начал шарить внутри. Вдруг он почувствовал предмет, похожий на бархатную коробочку. Быстро вытащив ее, Митя открыл крышку и замер от изумления. Внутри лежали те самые часы о которых говорила Тамара Неверовская, и которые он разбил в свой день рождения. Точно они. Большие, круглые, с толстым выпуклым стеклом и на крепкой серебряной цепочке. Круто! Поверить не могу. Митя потрясенно разглядывал семейную реликвию. Что там? Покажи! Ярославцев оторвался от тетради и попытался разглядеть, что у Мити в руке. Митя резко зажал часы в кулаке и спрятал руку за спину. Надо что-то быстро решать. Самое главное, он нашел часы, и теперь нужно уйти отсюда, найти Птичкина, бежать к волшебному дереву и возвращаться в будущее. Но этот следопыт ярославцев вцепился в него взглядом и точно заметил, что у Мити что-то есть. Что ты нашел? Подозрительно спросил он. Ничего, стараясь выглядеть спокойным, ответил Митя. И вообще, знаешь,. «Мне пора идти». «А как же клад?» «Не нужны мне эти медики с бумажками». Митя пошел к выходу. «Прости». Он вышел из подарки, сделал несколько шагов, не выдержал и помчался бегом. Вова вскочил на ноги. «Подожди! Ты что-то взял! Воровать нельзя! Мы должны вернуть это!» Начав было собирать монеты, Вова бросил все и кинулся вслед за расхитителем гробниц Мити Неверовским. Стой!